Глава девятая. Лилия. Сегодня у меня было особенное настроение. Я никогда ранее не любила этот праздник. Но открыв утром глаза, впервые за 25 лет улыбнулась. Стас обещал приехать, как уладит все дела. И еще я очень надеялась, что он решит вопрос с теми, кто вчера так усердно ломился к нам в дверь, от чего она в конечном итоге была выбита. От пережитого вчера страха передернула плечами. «Хорошо, что Стас приехал быстро. И еще лучше, что у нас теперь стоит новая дверь. Металлическая, добротная. Такую только спиливать автогеном». Дед привычно поцеловал меня в щеку, украдкой смахнул набежавшие слезы. А я пошла в кухню. Сегодня хотелось приготовить что-то вкусное и необычное. Провела ревизию в холодильнике. Некоторых продуктов для задуманного не хватало, поэтому потопала в комнату одеваться. Стоя в коридоре, потянулась к дверной ручке, как раздался звонок в дверь. С меня пять потов сошло, нервно посмотрела в глазок и увидела улыбчивого парнишку. Такой точно пришел с хорошими намерениями. Открыла дверь и замерла. Мне протянули умопомрачительный букет и поздравили с днем рождения. Внутри букета оказалась записка: С днем рождения, красавица моя! Ох, умеет Стас смущать меня так же, как и выводить из себя! Поставила букет в вазу и пошла в магазин. И настроение сразу стало такое великолепное, что петь хотелось. Только оно пропало, когда мне дорогу преградил белый внедорожник. Из него вышла знакомая мне блондинка. Ну что, овца, добилась своего. Она сложила руки на груди. Господи, дай мне терпение и сил, а лучше побольше терпения, потому как с родней Станиславом мне общаться еще сложнее, чем с ним самим. Давай ближе к делу, не будем обмениваться любезностями поторопила ее. По сути, я вообще не обязана была ее слушать. Зачем? Портить себе настроение? Только вот я Марине обещала, что она будет у меня на дни рождения. А так как ее мать достаточно слабоумная, чтобы спокойно девочку отпустить вместе с дядей, то придется потерпеть, ведь не просто так она приехала. «Ты его настроила против семьи. Он вчера такой скандал закатил, да он в жизни меня так не называл. Чем ты лучше меня? Оборванка!» Ходишь непонятно в чем, концы с концами сводишь с трудом. Ты его недостойна. А ты, я так понимаю, достойна. Надеюсь, она его не родная сестра, а то я уже начинаю побаиваться эту семейку. Я лучше во много раз. Но не во всем, закончила за нее. Насладилась красным от гнева лицом, сцепленной челюстью, злым взглядом. Главное не переиграть, а то еще переедет меня на переходе. У тебя сегодня, говорят, праздник. Она мерзко усмехнулась, а вот я напряглась. Не могла даже предположить, что ей придет на ум. От такой эгоистичной особы можно ждать чего угодно. Стас просил отдать сегодня дочь к тебе. Что ж, вот тебе мой подарочек. Она открыла дверь машины, вытащила за руку ребенка. Вид у девочки был заплаканный. Она с опаской смотрела в сторону матери. Иди, ты ж хотела попасть к такой замечательной Лиле? Мать-то у нее плохая, ничего не помнит, в кафе не водит. «А Лиля молодец. Вот теперь и живи у нее. Посмотришь, как со мной хорошо было». После этих слов она толкнула девочку ко мне. Хорошо хоть успела поймать малышку у самой земли, а следом нам в ноги полетела спортивная сумка. «Это вещи. Я ж не настолько плохая мать, чтобы отдать ребенка голышом». Мотор машины взревел, и ненормальная мамаша сорвалась с места. Я стояла посередине улицы с чужим ребенком на руках и понимала, что в следующий раз эта женщина просто так не уедет. И девочку я не отдам. Марина тихонько плакала, прижимаясь ко мне. Я повела ее в сторону дома. Дед, как увидел нас, руками лишь развел. Подхватил ребенка, завлек разговорами, увел. А я стояла, как истукан в коридоре, и задавалась только одним вопросом. Зачем таким мамашам дают детей? Почему у нормальных семей, которые действительно хотят ребенка, которые готовы его любить и воспитывать, как правило, возникают проблемы с зачатием, А вот таким гулящим, думающим только о себе, падким на деньги. Дети даются легко, раз и все. Сволочь! Нет, я так просто это не оставлю. Нет, нет, и еще раз нет. Сходила в магазин, купила продукты, вернулась домой и узнала у Марины, где она живет. Девочка описала мне дома, рассказала, что на крыше есть петушок. Ага, ориентир, флюгер. Забор зеленый с маленькими башенками. Взяла у деда ключи от гаража, предупредила, что буду не скоро. От души понадеялась, что мотоцикл, который много лет стоял в нем, заведется. Пусть он и не супер навороченный, и собирали мы его с друзьями лет пять, не меньше. Но в итоге получилась неплохая модель. Правда, прав у меня не имелось. Да и плевать, если честно. Главное, найти нужный дом. До пригорода домчалось быстро. Меня никто не остановил. Да даже если бы тормознули, я бы проехала дальше. Догнать на машине моего коня было бы проблематично. Нужный дом нашла быстро. Там же стояла уже знакомая мне машина. Пока пусть постоит, я здесь за другим. Зашла на территорию, поднялась по лестнице. Из дома были слышны звуки музыки, кто-то смеялся. Мамаша-то не растерялась, быстро нашла себе занятие. «И ты отдала Марину?» «Отдала? Да плевать, я уже устала быть образцово-показательной матерью. Я хочу отдохнуть дня три так точно. Лучше четыре, потом приеду и заберу ее». А если не поедет? Знакомый голос, черт возьми, знакомый. Пусть тогда совсем остается. Вон, Стасу ее передам. Зашла и оперлась плечом о стену, рассматривая до да нельзя милую картину. Маринина мама сидела с той, которая совсем недавно ввалилась в квартиру Стаса. Меня подруги не замечали, перемывая кости мне, а потом Стасу. Обе при этом, похоже, до помрачения в него влюблены. «Чем она лучше меня?» Поджала губы девушка и отпила из бокала. Замарашка. Я как к нему домой пришла, как увидела ее, думала, в волосы ей вцеплюсь. «Так что же тебя остановило, милая моя?» Они резко подскочили. «Ты что здесь делаешь?» зашипела мать Марины. «Да вот, решила за девочку заступиться, а тут такие разговоры. Даже не знаю, как вас поддержать. Мне вот интересно, если я отойду на задний план, как вы между собой Стаса делить будете?» «Делить? В смысле? Марта, о чем она?» «Ого, да я тут так удачно оказалась. Вы присаживайтесь, не стесняйтесь. Марта сама расскажет, или я помогу?» «Иди к черту!» – она бросилась на меня, но я успела перехватить ее руки и заломила за спину. «Ты что творишь?» – вещаю твоей подруге о неразделенной любви сестры к брату. «Ай-яй, кто помог подумать?» Подруга Стаса вытаращила свои коровьи глаза на девушку, которая сейчас загибалась у моих ног. «Ты врешь! «Ой, не ори так. Давай спросим у твоей подруги. Марта, расскажи нам». Специально нажала сильнее, чтобы она начала говорить, а не продолжала покрывать меня матом. Ох, как же мне интересно было смотреть на вытянутое лицо, стоящее напротив нас девушки, А слушать пламенную речь Марты оказалось вдвойне приятно. И вот момент. Выпускаю маму Марины, отступаю на два шага. И да, разборки по-женски начинаются прямо на моих глазах. Бальзам на душу, если честно. Пусть теперь разбираются сами между собой. В коридоре нашла ключи от машины, подхватила брелок и вышла. Раз уж я стерва конченная, кажется, так меня назвали, нужно соответствовать. Разблокировала машину, открыла капот. Пара движений, и этот монстр поедет только на СТО и только с помощью эвакуатора. Не могу отказать себе в еще одной маленькой шалости. Спускаю все четыре колеса после чего возвращаю ключи на место. От кухни осталось мало приятных воспоминаний. Разбитая посуда, перевернутые стулья. Ох, девочки увлеклись. И теперь любовались на расцарапанные лица, выдранные клочки волос, переломанные ногти, вырванные наращенные ресницы. Стратег во мне ликует и пританцовывает. Как приятно осознавать, что ты была причиной вот этой красоты, но при этом даже руки не заморала. Домой вернулась в самом великолепном расположении духа. С Мариной украсила комнату шарами. Кстати, впервые. Потом мы принялись за готовку. Девочка всячески старалась мне помочь хоть чем-нибудь, но часто убегала к деду, что-то ему рассказывая. Станислав. Вчерашний разговор с сестрой прошел отвратительно. Эта дура стала орать на весь дом, разбудив дочь. Смотрел на сестру и понимал, что съехала она с катушек окончательно. Она и раньше была не сдержанной и эмоциональной а с годами становится только хуже. И во всей этой ситуации мне было жаль только Марину. Девочка стояла в шортиках и маечке, босая, Подхватил ее на руки. «Мы уже едем к Лиле?» – сонным голосом спросила она. «Вот, опять!» – закричала Марта. «Заладила одно и то же. Лиля, Лиля, может, ты к ней еще и переедешь?» «Перееду!» – закричал ребенок в ответ. Унес девочку в комнату, отметил, что она заметно трясется. Плюс еще нижняя губа дергается. Эх, нужно было ее еще вчера забрать, а не сейчас ехать. Ничего, заберу завтра пораньше Маришку и поедем к Лиле праздник делать. На следующий день подъехал к дому, как и планировал. Машина сестры стояла со спущенными колесами. Рядом виднелась колея от мотоцикла, как будто кто-то уезжал от дома с пробуксовкой. Дверь была открыта настежь, Из кухни доносились всхлипы и ругань. Зашел, картина маслом приплыли. Сидят две красавицы, в зюзю пьяные, по лицу размазана тонна косметики, у Ники на правом глазу не хватает ресниц, на левом накладки болтаются при моргании, у Марты на голове гнездо воронье, волосы стоят колом, ногти поломаны, она с них лак сдирает. «И что здесь произошло?» – толкнул ногой пустую бутылку из-под вина. «Две красавицы подняли на меня свои заплаканные глаза, в них плескались злость и ненависть». Даже спросить захотелось, а я тут при чем? «Твоя ненаглядная приезжала», — зашипела на меня сестра, поправляя солобу на голове. «И?» Не верю, что Лиля устроила такое. Она бы их водой облила, в чем-нибудь измазала. Кстати, машина — это точно ее рук дело. «И вот поговорили мы». На слове «мы» Ника указала глазами на мою сестру. Я толком ничего не понимал, да и не хотел вникать. «Где Марина?» – сразу перешел к делу. «Отвезла!» – встала Марта, пошатываясь и пошла ко мне. «Куда?» – сделал шаг назад. Что-то мне не нравится это выражение на ее лице. «Как куда?» «Куда просилась?» «Вчера туда и отвезла!» «Значит, к Лилия. «Боже, я так опозорился перед девушкой!» «С такой-то семейкой!» «Мне даже стыдно стало!» – развернулся и быстро покинул комнату. «Стас!» закричала мне вслед Марта, кажется, попытавшись догнать. «Стасик!» «О, это уже Ника. Нужно уносить ноги». Выскочил, сел в машину. Марта прыгнула в свою тачку, попыталась ее завести. Но не тут-то было. «Ох, Лиля, какая ж ты умница!» До дома девушки доехал быстро, поднялся на нужный этаж и замер. Подарок у меня был с собой, но как-то волнительно стало». Обычно я приводил в магазин, предлагал выбрать то, что нравится, в пределах разумного, разумеется, и оплачивал. Здесь же впервые дарю сам. А что, если ей не понравится?» Вздохнул, постучался. Дверь мне открыл дед Лили. «Здравствуйте, Станислав», – улыбнулся он. «Проходите». Именинницу нашел в комнате. Она с Мариной разбирала детские вещи и раскладывала их на полку. «Так». Проговорила она, рассматривая светлые штаны. Это стирать, а это? Подняла к глазам кофту. Повесим в коридоре. И тут Марина заметила меня. Стас! Она подбежала ко мне, и я с удовольствием подхватил девочку на руки. Я теперь у Лили живу. Меня мама выгнала из дома. Девушка поднялась и виновато посмотрела на меня, как будто это она была причиной наличия дурости в голове Марты. Может ко мне все переедем? Предложил, а сам смотрел на Лилю. «Нет, что ты!» – возмутилась девочка. «А как же, дед, его нельзя одного оставлять!» Выскользнула из моих рук и убежала в зал. «Лучше уж ты к нам переезжай!» – рассмеялась Лиля, наблюдая за моим выражением лица. «Почему это я?» «Ну как же, я твой муж по договору, дорогая моя жена!» – смеялась она в голос. «Тебе ко мне и переезжать!» «А я возьми и согласись!» «Хорошо, завтра буду с вещами!» Лилия разразилась хохотом и повисла у меня на руках. «Супруга, ты моя ненаглядная!» Целомудренно поцеловала в нос, потрепала за щеку. «Пошли в кухню!» Но стоило мне повернуться, как она меня хлопнула по мягкому месту. «Иди, иди, не оборачивайся!» Давился смехом, но шел. Стол ломился от изобилия еды. Расселись по кругу, произнесли поздравления. Марина вручила Лили рисунок и открытку. Девушка расцеловала девочку в обе щеки и поставила открытку на стол так, чтобы ее было видно. Я же открыл свой подарок и посмотрел на изумленное лицо Лили. Не мог понять по этим глазам, нравится ей или нет. Просто развернул ее к себе спиной, убрал волосы на одну сторону и застегнул цепочку на шее. Маленькие пальчики осторожно коснулись подвески, а потом она развернулась и крепко меня обняла. «Спасибо!» «Господи, за эти слова готов многое отдать!»